Глава тридцать восьмая. Хюльда могла бы надавить на Александру и посильнее, но делать этого не стала. Ей было жаль ее, и она посчитала, что лучше обойтись с ней помягче, а дальше видно будет. Поскольку Лидур так и не появился, Хюльда решила не вызывать Бенедикта в участок, а нанести ему неожиданный визит по дороге домой. Хотя она не надеялась, что сможет узнать от него что-то новое, но позволить ему расслабиться. Было преждевременно. Ее намерением, однако, не суждено было осуществиться. Оказалось, что Бенедикта нет дома. Хюльда звонила и стучала в дверь, но безрезультатно. Время приближалось к десяти, поэтому она решила пока отложить свой план, а зайти к Бенедикту на следующий день с утра. Конечно, велика была вероятность того, что Александра успеет рассказать ему, о чем ее расспрашивали в участке, но Хюльда надеялась, что она этого не сделает. У нее сложилось впечатление, что эти двое не так близки. Переступив порог своей квартиры, Хюльда почувствовала, как на нее наваливается усталость. Поужинать она забыла, холодильник был практически пуст. Голод давал о себе знать, и Хюльда подумала было заказать пиццу на дом. Однако она имела довольно туманное представление о том, как это делается, а осваивать эту науку в столь поздний час ей совсем не хотелось. Пришлось довольствоваться йогуртом, срок годности которого истек два дня назад. Не зная, чем себя занять, кюльда решила позвонить в справочную службу и раздобыть номер телефона Андриэса Андриэссона из Исафьордура. Она понятия не имела, жив ли он еще и вообще никогда с ним не пересекалась, но его роль в деле Витурлиди была не совсем ясна ей. Нужно было ковать железо, пока горячо. и постараться выяснить, есть ли какая-то связь между смертями Катлы и Клары, а Андреас, вероятно, мог что-то знать. В трубке долго раздавались гудки, пока ее, наконец, не подняли. «Да!» На другом конце провода был мужчина. Откашлившись, он повторил. «Да, слушаю!» Голос у него был низкий и хриплый. «Андреас Андреасен?» «Да, да, это я!» ответил он довольно резко. «Меня зовут Хюльда Хермансдоутер. Я звоню из следственного отдела полиции Рикьявика», сказала она, решив не извиняться за столь поздний звонок. «Как? Из следственного отдела? Да? А что случилось?» «Нет-нет, ничего не случилось. Я просто хотела переговорить с вами по поводу одного старого дела. Я правильно поняла, вы ведь работаете в полиции Исафьордура?» «Ну, да, да. Раньше работал. Теперь я на пенсии». Вы помните о молодой девушке, которую десять лет назад обнаружили мертвой в летнем доме на подведомственной вам территории? На линии повесла тишина, и Хюльда даже подумала, что мужчина повесил трубку. «Вы слушаете?» «Да». «Вы помните тот случай?» «Я помню его», — медленно проговорил он мрачным тоном. «Я бы хотела расспросить вас о...» Андреас перебил ее. «Зачем?» Его голос звучал грубо. «Зачем вы опять это ворошите?» Это дело связано со случаем со смертельным исходом в прошлые выходные. «Вот как? Что за случай?» Девушка разбилась насмерть на Дай «И... и какая же тут связь?» Погибшая была подругой Катлы. Той, что... «Да, черт возьми! Я помню, как ее звали!» «Ну и хорошо!» «Все так же учтиво», — сказала Хюльда. «Так вот, они дружили. Погибшая была одной из четырех человек, находившихся на острове. Все они были связаны с Катлой». «Да что вы такое говорите?» По голосу Андреаса Хюльда поняла, что он крайне изумлен. «Да, и мы арестовали одного из них...» а именно Дагура Ветурлидесена. Ветурлидесена? Сына? Да, сына Ветурлиди. Но и в чем же связь? Вы думаете, что... Его вопрос повис в воздухе. Естественно, исключено, что действовал один и тот же преступник. Андреас молчал. Вам ведь наверняка известно, что Ветурлиди лишил себя жизни после того, как убил свою дочь. Еще бы мне это было неизвестно. И я не хочу говорить об этом деле. В отчетах все написано. С этими словами он положил трубку. Подобная реакция удивила Хюльду. Она собралась было снова набрать номер Андреяса, но все же посчитала это не совсем разумным. Вероятно, лучше дать ему время остыть и попробовать в другой раз. Может, его вывел из себя ее слишком поздний звонок, Как бы то ни было, ее ощущение, что под стражей находится не тот человек, лишь усилилось. Она подумала о Дагуре, о том, что он сейчас переживает. Неужели она совершила ошибку, приняв скоропалительное решение его арестовать только для того, чтобы предстать в выгодном свете перед Лидуром? Вот черт! Конечно, она может его отпустить. Однако это было бы явным признаком слабости. Нет уж, пусть все остается как есть. Тем более, ей еще нужно поговорить с Бенедиктом. Прежде чем лечь спать, Хюльда достала конверт, посланный ей Робертом. Она хранила его в надежном месте в комоде, стоявшем в гостиной. Прошло два месяца после ее поездки в Соединенные Штаты. После того, как выяснилось, что ее отец умер, она попросила его тёзку об одной услуге. Хюльда поинтересовалась, не сможет ли он раздобыть фотографию ее отца. неважно старую или новую, раз уж они были знакомы. Роберт ответил, что, насколько он помнит, у него самого такой фотографии нет, но обещал постараться помочь ей. Через месяц с небольшим из Америки пришел конверт. Ничего особенного он собой не представлял, но его содержимое имело для Хюльды неизмеримую ценность. В конверте лежал не оригинал, а четкая фотокопия старого снимка, на котором был изображен человек в военной форме. Наконец-то она смогла увидеть его, своего отца. Молодой мужчина, которому должно быть не исполнилось и тридцати, с темными, густыми и слегка вьющимися волосами, он был весьма привлекателен, улыбался скорее не губами, а глазами и глядел немного в сторону, а не прямо на свою дочь, Хюльду. С тех пор, как у нее появилась эта фотография, Она смотрела на нее каждый вечер, и на ее глаза наворачивались слезы. Ее разбудила резкая трель телефона. Она тут же вскочила с постели, благо спала она некрепко, и кинулась к аппарату. «Хюльда, тебе нужно немедленно приехать сюда!» На другом конце провода был Лидор. Она не на шутку встревожилась. В какой-то причине первый вопрос, возникший у нее в мозгу, был, не стряслось ли что с Дагуром. «Что случилось?» — только и смогла спросить она. «Проблема с Дагуром. Он совсем слетел с катушек, и нам пришлось вызвать к нему врача. Это заключение на нем так отразилось. Нам удалось его немного успокоить. Но теперь он хочет говорить с тобой, только с тобой, а не со мной и не с кем иным. Все никак не может забыть, что я был тогда вынужден арестовать его отца». «Скоро буду», — сказала Хюльда, и, положив трубку, стала наспех натягивать на себя. Одежду.